Глеб семьи Вильфор Через два дня, около десяти часов утра, у дверей господина Де Вильфор теснилась внушительная толпа. А вдоль предместья Сент-Оноре и улицы Де-Ла-Пепиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей. Среди этих экипажей выделялся своей формой один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет. Он прибыл к месту сбора одним из первых. Оказалось, что по странному совпадению в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Сан-Меран, и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух. Провожающих было немало. Маркиз де Сен-Неран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много связей, много друзей, и они вместе с теми, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составили многолюдное сборище. Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, — был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли из почтового фургона на траурную колесницу. Оба тела должны были быть преданы земле на кладбище Перлошеес, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Роне, с которой теперь после десятилетней разлуки соединились ее отец, и мать. Париж, всегда любопытный, и всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упоколения двух представителей старой аристократии, прославленных своей приверженностью к традициям, верностью своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам. Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Шато Рено обсуждали эту внезапную смерть. «Я видел госпожу де Сен-Мираноча в прошлом году в Марселе», — говорил Шато Рено. «Я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить сто лет. Удивительно, деятельно, с таким цветущим здоровьем ясным умом. Сколько ей было лет?» «Шестьдесят шесть». — отвечал Альбер. — По крайней мере, так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе. Ее глубоко потрясла смерть Маркиза. Говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке. — Но от чего она, в сущности, умерла? — спросил Башан. — От кровоизлияния в мозг, как будто. Или от апоплексического удара, или от одной и то же. Приблизительно. — От удара? — повторил Башан. — Даже трудно поверить. Я раза два видел госпожу де Сен-Меран. Она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь не полнокровная женщина. Апоплексический удар от горя — редкость для людей такого сложения. Во всяком случае, — сказал Альбер, — какова бы ни была болезнь, которая ее убила, или и доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или, вернее, мадемуазель Валентина, Или еще, вернее, мой друг Франц, теперь обладатель великолепного наследства. 80 тысяч ливров годового дохода, по-моему. Это наследство чуть ли не удвоится после смерти этого старого кабинца Нортье. «Вот упорный дедушка», — сказал Башан. «Муж, упорный в своих намерениях, он, наверное, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И право же он добьется этого». Видно, что он тот самый член конвента 193 -го года, который сказал в 1814 году Наполеону, «Вы опускаетесь, потому что ваша империя молодой стебель, утомленный своим ростом. Обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражений, и я обещаю вам 500 тысяч солдат, второе Моренгу и второе Аустрилиц. Идеи не умирают, ваше величество». Они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна. — По-видимому, — сказал Альберт, — для него люди тоже что идеи. Я только хотел бы знать, как Франц де Пюне уживется с стариком, который не может обойтись без его жены. Но где же Франс? Да он в первой карете с Фильфором. Тот уже смотрит на него, как на члена семьи. В каждом... Из экипажей, следовавших с процессией, шел примерно такой же разговор. Удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки до Вреньи поведал Вильфору. После часа пути достигли кладбища. День был тихий, но пасмурный, что очень подходило. К предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шаторено узнал Морреля, приехавшего отдельно в своем кабриолете. Он шел один, бледный и молчаливый, по тропинке, обсаженной Тисом. Каким образом вы здесь, сказал Шаторено, беря молодого капитана под руку. Разве вы знакомы с Вильфорум? Как же я вас никогда не встречал у него в доме? «Я знаком не с господином де Вильфор», — отвечал Моррель. «Я был знаком с госпожой де Сен-Меран». В эту минуту их догнали Альбер и Франс. «Не очень подходящее место для знакомства», — сказал Альбер. «Но все равно мы, люди, не суеверные. Господин Моррель, разрешите представить вам господина Франца де Пине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии?» Дорогой Франц, это господин Максимилиан Моррель, в лице которого я за твое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности. Секунду Моррель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием. Почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве. Это жественность минуты. Он постарался ничего не выразить на своем лице и, сдержав себя, поклонился Францу. — Мадемуазель де Вильфор очень горюет, — спросил Франца Добре. — Бесконечно, — отвечал Франц, Сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее. Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Морреля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней — В эту минуту молодому, пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву. Он взял шаторы но под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба. Чудесное жилище, сказал Бошан, взглянув на мавзолей, это и летний дворец, и зимний.. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой Франц Допине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же в качестве философа предпочел бы скромную дачку, маленький коттедж, вон там, под деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бренным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Пирону. «Еду в деревню». И все будет кончено. Эх, черт возьми, мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все. Право, Башан, — сказал Франц, — вы несносны. Вы политический деятель, и политика приучила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных, имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу которую вы всегда оставляете в вестибюле палаты депутатов или палаты перров, «Ах, Господи!» — сказал Бошан. «Что такое в сущности жизнь? Ожидание в прихожей у смерти!» «Я начинаю ненавидеть Бошана», — сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Бошану продолжать свои философские рассуждения из Дебре. Семейный склеп Вильфоров представлял собой белый каменный четырехугольник, Вышиной около двадцати футов. Внутренняя перегородка отделяла место сен от места Вильфоров, и у каждой половины была своя входная дверь. В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые экономия место помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки. За бронзовой дверью Глазам открывалось нечто вроде старого и мрачного преддверья, отделенного стеной от самой могилы. В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили, и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сенранов. Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика избравшая Перлашея с местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливые созерцания или полную слез молитву посетителей склепа. Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежащий семье Сенран. ран Они были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище. Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись. Шатор Альбер и Моррель отправились в одну сторону, а Дебре и Башан в другую. Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища Морель под каким-то предлогом остановился, он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город, и хотя сидел в одной карете с Шаторе, но и Альбером не слышал ни слова из того, что они говорили. И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал, когда я вас опять увижу, барон, когда вам будет угодно, сударь. — ответил Франц. — Как можно скорее. Я к вашим услугам. Хотите, поедем вместе? Если это вас не стеснит нисколько. Вот почему будущие тести, будущие зять сели в одну карету, и Моррель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился. Вильфор и Франц вернулись в предместе сент тоноре Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть. «Господин Допине сказал, я должен вам нечто напомнить, и это, может быть, не так уж неуместно, как могло бы показаться с первого взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Десеннеран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась». Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке. По ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Неранов. Вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус Дешан, площадь БВ, предместие Сент-Оноре. — Сударь, — отвечал Допене. Мадемуазель Валентина теперь в таком горе. Может быть, она не пожелает думать сейчас о замужестве. Право, я опасаюсь. Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки, — прервал Вильфор. Так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить. В таком случае, — отвечал Франц, — поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным. Я отдал слово и сдержу его не только с удовольствием с глубокой радостью. — Тогда не к чему и откладывать, — сказал Вильфор. — Договор должен быть подписан третьего дня. Он совершенно готов. Его можно подписать сейчас же. — Но как же траур, — нерешительно заметил Франц. — Будьте спокойны, — возразил Вильфор. — У меня в доме не будут нарушено приличие. Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные три месяца в свое поместье Сен-Меран. Я говорю в свое поместье, потому что оно принадлежит ей. Там через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности и тихо, и скромно заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Меран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж. Ваша жена проведет время траура со своей мачехой. Как вам угодно, сударь, — сказал Франц. В таком случае, — продолжал Вильфор, — я попрошу вас подождать полчаса. К тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дэйшаном, мы тут же огласим и подпишем брачный договор. И сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю». — Сударь, — сказал Франц, — у меня к вам только одна просьба. — Какая? — Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шаторено. вы ведь знаете, это мои свидетели. Их можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними, или мы пошлем кого-нибудь? Я предпочитаю съездить сам. — Так я вас буду ждать через полчаса, оборон. К этому времени Валентина будет готова. Франц поклонился Вильфору и вышел. Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явится нотариус и свидетели барона Де Пине. Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Госпожа де Вильфор не хотела ему верить, а Валентину оно сразило, как удар грома. Она окинула взглядом комнату, как бы ища защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора, он взял ее за руку и отвел в гостиную. В прихожей Валентина встретила Барва и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд. Через минуту после Валентины в гостиную вошла госпожа Ада Вильфор с маленьким Эдуардом. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе. Она была очень бледна и казалась бесконечно усталой. Она села, взяла Эдуарда к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь. Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжающих во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом — Франс, и его друзья. Через минуту все были в сборе. Валентина была так бледна то стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз. Франц был сильно взволнован. Шатор Иной и Ной и Альбер с недоумением переглянулись. Только что окончившаяся церемония, казалось, им была не более печальна, чем предстоящая. Госпожа де Вильфор села в тени у бархатной драпировки. И так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее в душе. Вильфор был бесстрастен, как всегда. Нотариус со свойственной служителем закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу. — Вы есть господин Франц де Кеннель барон де Пиней? спросил он, хотя очень хорошо знал его. — Да, сударь, — ответил Франц. Нотариус поклонился. — Я должен вас предупредить, сударь, — сказал он. «И делаю это от имени господина де Вильфор, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти». Спешу добавить, — продолжал нотариус, — что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным. — Да, — сказал Вильфор, — но я заранее предупреждаю господина Пене, что пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал. — Сударь! — сказал Франс. Я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья, желая породниться с господином Давильфор считалась единственной соображениями чести. Я же искал только счастье. Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности. Между тем, как две молчаливые слезы скатились по ее щекам. «Впрочем, сударь, — сказал Фор, обращаясь к своему будущему зятю, — если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего личного для вас оскорбительного. Оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье». Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж. Он был бы также огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь. А мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса Допине уже не сможет сделать. Прискорбное состояние в котором находится мой отец, не позволяет говорить с ним о серьезных делах, которых он по слабоумию не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком. Едва Вильфорд договорил, и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась, и появился Баруа, господа, Сказал он голосом необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам в столь торжественную минуту. Господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем Дейтенель-бароном Дапине. Де он так же, как и нотариус, во избежание недоразумений, назвал жениха полным титулом. Вильфор вздрогнул. Госпожа Девильфор спустила сына с колен, Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя. Альбер и Шаторе Но обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз. Нотариус взглянул на Дрильфора. — Это невозможно, — сказал королевский прокурор. — К тому же господин Допиная сейчас не может уйти из гостиной. «Господин Нуартье, мой хозяин, желает именно сейчас говорить с господином Францем Допине по очень важному делу, с той же твердостью», — возразил Бурва. «Значит, дедушка Нуартье заговорил?» — спросил Эдуард со своей обычной дерзостью. Но эта выходка не вызвала улыбки даже у госпожи Девильфор. Настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута. «Передайте господину Нуартье» что его желание не может быть исполнено, — заявил Вильфор. — В таком случае господин Нуартье предупреждает, — возразил Бурва, — что он прикажет перенести себя в гостиную. Изумлению не было границ. На лице госпожи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки. Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря небо. Валентина... ⁇ Сказал Вильфор, пойдите, пожалуйста, узнайте, что это за новые прихоть вашего дедушки. Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал. ⁇ Подождите ⁇⁇ сказал он. ⁇ Я пойду с вами. ⁇ Простите, сударь ⁇ вмешался Франц. Мне кажется, что раз господин Мартье посылает за мной, то мне и следует исполнить его желание. Кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести. — Ах, боже мой! — сказал Вильфор, видимо, встревоженный. — Вам, право, незачем беспокоиться. Извините меня, сударь, — сказал Франс тоном, человека, решение которого неизменно. — Я не хочу упустить этого случая. Доказать господину Нуартье, насколько он неправ в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью. И не давая Вильфор у себя удержать, Франц, в свою очередь, встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице, с радостью утопающего в последнюю минуту, ухватившегося рукой за утес. Вильфор пошел следом за ними. Шаторе, Но и Морсер обменялись третьим взглядом, еще более недоумевающим, чем первые два.